Глава девятнадцатая. Кольцо. Шесть испорченных листов бумаги, дважды заточенный кухонным ножом карандаш и сломанный ноготь. Именно во столько обошлось сияние кольцо, не то, которое обещал подарить ей Кай. Другое. Семейная реликвия рода Балиоре. Золотая побрякушка с огромным изумрудом в витиеватом обрамлении, точь-в-точь -точь повторяющим линию узора фамильного герба. Мама носила это кольцо вместо обручального, так что Сиана знала драгоценность как свои пять пальцев, до каждой мелкой завитушки. Не зря она столько тренировалась, рисовала, созидала. Кольцо вышло идеальным, сама бы от настоящего не отличила. После смерти матери побрякушку убрали в хранилище. Ринда и так, и эдак намекала, что хочет замуж, что кольцо по праву старшинства в роду принадлежит ей. Но все без толку. Драгоценность продолжила пылиться на полке не от тоски по скончавшейся супруге. Отец просто не хотел еще раз жениться, ведь Ринда, кроме постельных утех, уже ничего не могла ему предложить. Четыре года назад Сиана забрала кольцо из хранилища и закопала в саду у фамильного склепа, чтобы Ринда уже никогда не смогла до него добраться. Пропажу обнаружили, и отец сломал ей палец, но тетке правду он так и не сказал. Лапши на уши навешал про ограбление, лишь бы отстала, наконец, со своими матримониальными планами. Не думала она, что эта дурацкая история когда-то сослужит ей добрую службу. Ринда была спесива, ревнива и завистлива. Идеальная комбинация. Колечко село на палец, как влитое. Сиана быстренько надела черное бархатное платье с длинными рукавами, высокие сапоги на маленьком, но изящном каблуке, а сверху накинула невесомое пальто с широким поясом. Схватила еще лист и намалевала себе очки. Золотая прямоугольная оправа. Тёмно-синие, непрозрачные стёкла. Аксессуар придавал образу особый шарм и отлично скрывал её золотые глаза. Каждал её у портала в Килденгард, идущий как раз на авеню Рандери. «Ты что, уже бывал здесь?» «Не в дремучем же лесу я вырос». Демон осмотрелся по сторонам и развернулся в сторону ювелирной лавки. «Даже знать не хочу, что за кольцо на тебя надето. Прямо сейчас купим новое». Лавка метро Фиорре, расположившись в самом оживлённом районе Килденгарда, занимала старинный особняк с видом на доки. Но Сианата собиралась не туда, а в салон Грация, в соседнем здании. «Иди выбирай кольцо, а я пойду в салон. Ринда приходит около десяти утра, так что у меня есть час». Сиано сбила волосы и покрутилась перед Кайроном. «Как тебе? Достаточно модно для молоденькой любовницы-генерала». «Любовницы?», -генерала. любовницы? «Ты знаешь, я уже как-то начинаю жалеть, что согласился на твой план». «Брось. Когда Ринда узнает, что отец какой-то девице подарил фамильное кольцо, она такой скандал устроит, что ему не до нас будет, поверь. Уж в чём? А в скандалах ей нет равных». На лице у демона было чёрным, по-белому написано, как сильно ему не нравится эта идея. Но он всё же дал ей шанс. «У тебя есть час. Если к десяти тебя не будет вот на той лавке, у ресторана, на пристани, тогда мне лучше поторопиться». Сиана послала ему воздушный поцелуй и, цокая каблуками по брусчатке, направилась в салон. Забота Кайрона ель стила. Сказанные на кухне слова любви растекались по венам сладким нектаром. Но куда больше сердце грело то, что демон не пытался на нее давить, не пытался переделать, подмять под себя. Он просто был рядом и старался ее поддерживать. Впервые за много лет Сиана, наконец, снова была собой, человеком, личностью с какими-то желаниями даже если те и были провальными. Они игрушкой в чужих руках, жалко бездушной куклы, в арсенале у которой имелись лишь две эмоции – боль и смирение. Двери салона сами отворились. Стоило сиане подняться по ступенькам, и свежий морской воздух Килденгарда в миг смешался с душным сладковатым флером благовоний. На пороге ее поприветствовала лично мадам Фифи, хозяйка Грации. Последний раз они встречались лет семнадцать назад, когда Ринда уговорила маму сходить в свой любимый салон. Ее взяли с собой. Ринда настаивала, что девочке чуть ли не с пеленок нужно постигать премудрости красоты и женственности. Сиана она хорошо запомнила тот визит, особенно мамины глаза, когда двери салона распахнулись, и взору их предстал дивный розовый интерьер с расписанными в пошленький цветочек стенами розовыми кушетками и малюсенькими кукольными креслицами, пушистыми коврами цвета фуксии и огромными зеркалами в резных розовых рамах. Ансамбль довершал вот этот самый удушливый аромат, чего-то невообразимо сладкого, от которого у сианы и сейчас слезы наворачивались на глаза. Удивительно, но от клиента кумадам Фифи отбоя не было. Прекрасная госпожа, добро пожаловать в Грацию, лучший дамский салон континента по версии газеты Вестник. Мадам Ловка вцепилась ей в локоть и поволокла в свои владения. Все такие же розовые и в жуткий цветочек. Мебель, правда, сменили, но цветовой гамме изменять не стали. «Ну что там, континент? Я вам скажу по секрету». Фифи доверительно понизила голос до шепота. «Состоятельные дамы с Драконьих островов так облюбовали наш салон, что мне теперь некуда записывать постоянных клиенток. Скоро в ночь работать будем». Хозяйка салона, что вполне ожидаемо, Сиану не узнала, и дочь генерала Болиора в нее уж точно не заподозрила. На то, собственно, и был расчет. «Чем могу помочь?» Фифи юркнула за стойку на входе. «У вас очень красивые волосы. Записать вас на уход? Или, может быть, хотите расслабляющий массаж? У нас как раз есть окошко. Через три недели». «Уход? Это, конечно, хорошо. Но у меня беда, госпожа Фифи». «Выручайте». Сиана припала к стойке и, протянув мадам руку с кольцом, всхлипнула. «Посмотрите на этот ужас. Моя помощница Эрза, бедняжка, слегла с лихорадкой. И что прикажете делать? Не дворецкому же мне ногти пилить. А у меня вечером романтический ужин. Любимый только на прошлой неделе предложение сделал. Я платье новое купила в лавке мадам Лансант. Фифи с интересом рассматривала кольцо. Никак в уме прикидывая, сколько золота отвалил любимый за этакий булыжник на пальце. «Я щедро заплачу», — пролепетала Сиана. «Можете все записать на моего жениха. Любую сумму он все равно никогда не следит за моими тратами. А денег у него пруд-пруди, банк Ассольди, счет на имя Эдена балиоры В салоне воцарилась гробовая тишина. Одна из клиенток, ожидая своей очереди на кушетке у окна, нервно икнула. Глаза мадам вспыхнули азартным огнём. «Ах, генерал Болиоре! Что вы раньше молчали, дорогая? Я сама проведу в порядок ваши пальчики». Фифи. -фи, вы моя спасительница. Только у меня всего час. Успеем?» «Час?» — мадам мученически вздохнула. «Милочка, вы меня без ножа режете. Ну да ладно, попробуем. В Грации нет ничего невозможного. Следуйте за мной». Сианой двух шагов сделать не успела, как за спиной послышался возбуждённый шёпот. «Говорила же, чешет это твоя ринда. Невеста, невеста! А кольцо где? Вон где, на пальце у девицы. Эту побрякушку ещё первая жена генерала носила, зуб даю. Я лет двадцать назад ей волосы на бегуде крутила». Кажется, мастерица по волосам, шурша полотенцем обращалась как раз к той дамочке, что сидела на кушетке. Но оборачиваться Сиана не стала и скрылась за массивной резной дверью вслед за мадам. Пифи принимать ее изволила в своем собственном кабинете. Быстренько притащила инструменты и взялась за работу. Рот у хозяйки салона не закрывался ни на секунду. Еще бы! Такую сочную сплетню узнала. Сиана тоже чирикала без умолку. Образ хорошенькой, но недалекой подружки генерала обязывал. «Когда, говорите, у вас романтический ужин?» «В девять», — мечтательно вздохнула Сиана и откинулась на спинку стула. «В ресторане господина Бертье. Туда не попасть. Но, мой котик, для него это сущие пустяки». У Бертье, чье заведение пользовалось в Килденгарде просто бешеной популярностью, несмотря на весьма посредственную, по мнению Сиана, кухню, отец имел чуть ли не пожизненную бронь лучшего столика на втором этаже у камина с видом на доке. В качестве платы за покровительство, ужинал генерал именно там, в гордом одиночестве, каждый день в девять вечера, за редкими исключениями. Хотя, зная характер отца, сандрийский гриб вернется, трапезу он не пропустит, и уж тем более не станет менять собственное расписание в надежде, что именно этим вечером его блудная дочь заявится домой. Ринда, наслушавшись сплетен, непременно бросится в ресторацию, чтобы получше рассмотреть соперницу, внутрь не сунется, А вот под окнами Бертье погуляет часок-другой, и пока она там топчется, отец ужинает, во дворце останется лишь прислуга да охрана. С ними, если что, разберется Кайрон. Усыпит, например, или что там еще менталисты умеют делать. Сиане же должно хватить времени, чтобы нейтрализовать следилки и сигналки, если таковые имеются, и осмотреть кабинет и хранилище. Фифи уложилась в обещанный час. От денег отказалась. Но взяла Сиана обещание сделать свадебную прическу именно в ее салоне. Мадам была болтливой, но душевной и абсолютно беззлобной. Свадебной прически, конечно, не бывать, но Сиана твердо решила, что когда все закончится, обязательно отправит хозяйке салона красивый букет в розовых тонах, записку с извинениями и какую-нибудь милую безделушку. На пристань она пришла в 10 минут 11-го, опоздала самую малость. Но скамейка была пуста. Кайрона там не было. «Я уже собирался бежать тебя спасать». Он подкрался незаметно. Родные руки обвили ее за талию, прижав к груди. «Дурак, ты меня напугал!» Возмутилась Сиана. «Я думала, случилось что-то». «Случилось. Сердце пропустило удар». «Что?» «Я не купил кольцо. Не нашел ничего, что было бы достойно красоты моей восхитительной жены». Демон откровенно веселился. Сиана вывернулась, намереваясь дать понусу этой наглой морде, но наткнулась на такой тёплый лучистый взгляд, что мигом растаяла. За спиной у него мерцал портал. Кай протянул руку. «Идём, нас ждёт лучший ювелир кессарийских земель». «У нас времени до девяти». «Сто раз управимся». Демон забрал себе её кольцо, сунул в карман, переплёл их пальцы и шагнул в портал. Вышли они в торговых рядах, где, укрывшись от жаркого кесарийского солнца, местные жители... Продавали всякую дребедень. Деревянные поделки, глиняные горшки и вазоны, острые, как бритва, клинки, домашнее вино, сыры и вяленое мясо, сушеные ягоды, варенье, ткани, одежду, мази, растирки, эликсиры. Лавка, куда привел ее Кай, была малюсенькой и до смешного простенькой. Каменные стены, при лавку входа, диван, два креслица и столик. Даже коврика на полу не было, не то что витрины с драгоценностями. И клиентов тоже не было. Лишь поджарый лысый дедок с серебристыми глазами менталиста неловко мялся у прилавка. Завидев Кайрона, старичок оживился и улыбнулся, обнажив неожиданно здоровые белоснежные зубы. — Кай, сынок! — демон крепко обнял тедулю чья макушка едва доставала ему до плеча. — Мехди, я привел жену! Так вышло, что у меня не было возможности подарить ей обручальное кольцо. Сиана. Достопочтенный Мехди Хайдан. Добрый друг нашей семьи и самый талантливый ювелир, которого я когда-либо встречал. Мехди, это Сиана, моя жена. Будь добр, сделай ей такое кольцо, чтобы зубы у всех вокруг от зависти сводило. Старичок смирил ее внимательным взглядом менталиста, от которого мурашки по телу побежали. Сиана сама не заметила, как Кай оказался рядом и шипнул на ухо. «Не бойся». И где лучше в своем деле? Доверься ему, и будет у тебя самое красивое кольцо во всех мирах». Как-то не так Сиана представляла себе лавку именитого ювелира. Но раз Кайя привел ее сюда, значит, была на то причина. «Юная госпожа Кайде!» Дедулька почтительно поклонился и вытолкал демона из лавки. «Иди, мальчик мой, погуляй чуток!» Кайя, ухмыльнувшись, исчез за дверью. «Присаживайся, красавица!» Чувствую себя как дома. Господин Мехди закрыл дверь на ключ и сел в кресло. Давай руку. Вся она послушно устроилась напротив. Закрой глаза и думай о нем. Я должен почувствовать вашу любовь, иначе толкового кольца не выйдет. Так, простая безделушка. У старика были руки аристократа. Теплые, мягкие, без единой мозоли. Ментальная магия, деликатная, убаюкивающая. Сиана прикрыла глаза и сделала, что ей велели. Придалась мечтаниям о собственном муже. Не такая уж и трудная задача, учитывая то, что кайф в принципе не выходил у нее из головы. «Ага», — Мехди выпустил ее ладонь и бодро хлопнул в ладоши. «Будет тебе кольцо, душа моя. Вечером приходи, часиков так в шесть». «Как скажете», — Сиана вежливо откланялась. «Была рада знакомству, господин Хайдан. До встречи». Искать Кайрона долго не пришлось. Демон натирался в лавке напротив, рассматривая кесарийские клинки с причудливыми узорами. «Ну как? Что сказал?» «Сказал прийти вечером, в шесть». О, Так у нас целый день в распоряжении!» Кайр отрывался от созерцания. «Хочешь перекусить? Или по лавкам пройдемся, накупим тебе одежды?» Закупиться бы стоило, а то надоело уже наряды с чужого плеча носить, какими бы роскошными они не были. Лицо у нее, вероятно, было весьма красноречивое. Кай рассмеялся и взял ее под руку. «Понял». Ни разу в жизни Сиана не выбирала себе одежду с таким удовольствием, ведь демон не сидел в кресле со скучающим видом, а активно участвовал в процессе. Дежурил у примерочной, груженный вешалками, помогал одеваться, застегивать пуговки, завязывать ленточки. В салоне с дамским бельем не сдержался и юркнул за шторку, и Сиана чуть не сгорела от стыда. Целоваться в примерочной было как-то слишком уж греховно, но до более сладко и весело. С ней вообще было очень весело. Она сама не заметила, как в этом беззаботном порыве накупила столько одежды, что представить страшно, в какую сумму Кайроно обошелся ее новый гардероб. Но он был совершенно невозмутим, велел продавщицам паковать все, за что только ее глаза оцепятся, и отправлял порталом в Вальсинор. Уставшая и счастливая, с опухшими от поцелуев губами, Сиана почти забыла о том, что вечером ей предстало вернуться в так ненавистный ей дворец, который когда-то она считала домом. Но страха не было. Сандра и Дели, Авира, Ноа, Нара, Асора, Балиора больше не боялась отца. Особенно, когда Кай держала ее руку. В лавку ювелира они вернулись ровно в шесть часов. Сияющий, как новенькая отполированная монетка, дедулька встретил их радушной улыбкой и всучил дему на черный шелковый мешочек с кольцом. «Лучшая моя работа!» «Не забудь встать на колено!» «Спасибо, Мехди!» Заглядывать мешочек Кай не спешил. «С меня, как обычно. Время и место сообщу позже. Не хворай!» «Сообщит он! Иди уже!» Хохотнул старик и открыл портал. «Мы с Каттаганом и без тебя как-нибудь в бане справимся. Я, кстати, уже опаздываю. До встречи, госпожа Кайде!» Мехди исчез, а Сиана так и осталась стоять с открытым ртом посреди лавки. Теперь понятно, почему убранство в владениях ювелира столь скромное. Он ведь даже дверь не запер. Хотя чем ее запрешь? Она только сейчас заметила, что на двери и замка-то нет. Мигди тот еще персонаж. Кай развязал шнурок на мешочке. Поглядим. Уж больно любопытно, что он там придумал. Не то слово, что любопытно. Руки так и чесались отобрать у него мешок и самой заглянуть внутрь. Демон развернулся к ней спиной и заинтересованно хмыкнул. Кай, не томи. Немножко терпения, госпожа Кайда. Закрой глаза. Только не подглядывай. И далось ей это кольцо, как девчонка, честное слово. Ещё и сама выпросила. Глаза она всё-таки закрыла и тут же почувствовала руки Кайрона у себя на талии. Так, Малюсенький шажок назад. Не бойся, я держу. Спиной она почувствовала колебания материи, Кай буквально втолкнул её в портал. Открывай. Она втянула носом воздух, пахло лесом, Сердечко забилось, как птичка, пойманная в селки. Сиана так испугалась собственного волнения, что вначале открыла один глаз, второй от удивления распахнулся сам. Кай стоял, преклонив колено на фоне какого-то гигантского куста диковинной наружности, усыпанного не цветами, а разноцветными ленточками, повязанными бантиком. Под ногами — песок, над головой — закат, воздух морской, соленоватый, жарко. Кажется, они все еще были на кисарийских землях. «Что это за куст?» «Это священное дерево, а не куст», — усмехнулся демон. «Повязать ленточку считается хорошей приметой. К долгому и счастливому браку. Учитывая, что кисарицы почти не разводится, примета работает. Ленточку я взял, но сначала кольцо. Он разжал ладонь, и поначалу сиана даже растерялась как-то. Красивое кольцо, но обычное, что ли. Широкий золотой ободок, покрытый искусно выполненным переплетением платиновых листиков» усеянных бесконечной россыпью мелких бриллиантов. «Погоди расстраиваться, не все так просто». Кай мягко взял ее руку и надел кольцо на палец. Листики ожили и задвигались, как часовой механизм. Сиана замерла и дернулась так, что чуть не навернулась, когда кольцо вспыхнуло огнем. «Мамочки!» Она прижала свободную от пламени руку к груди. «Так и сердце остановиться может». Кай звучно рассмеялся. «Нравится?» Горело кольцо эффектно. Языки пламени и грива кружились, ласкали кожу, будто разом согревая и сердце, и душу, но не обжигали. Смотреть на этот прекрасный танец можно было вечно. Понятно, почему Кай привел ее именно к Мехди. Старик очень тонко уловил ее чувства, увидел то, за что Сиана полюбила демона, за то, что знала. Кай всегда ее согреет, но обжечь не посмеет никогда. Как ювелир умудрился создать этот шедевр, оставалось загадкой. Она и пальцем огонь погладила, и рукавом сверху провела. Ткань даже не нагрелась. Получается, носить его можно было постоянно, не опасаясь обжечься или подпалить чего ненароком. Хорошо, что она не леди, а сама выпросила у мужа кольцо. Расставаться с этим подарком она не собиралась даже ночью. Когда оно погаснет? Кольцо? Ка поднялся и достал из кармана белую шелковую ленту. Думаю, никогда. Кольцо, которое где сделал на третью свадьбу деда, «Скоро две тысячи лет разменяет, и пока не сломалась. Разве что разлюбишь меня? Тогда, может, и погаснет». «Не дождёшься, Кай, да?» Сиана отобрала у него ленту и обмотала ветку, завязав красивый пышный бантик. «Надо что-то сказать на удачу?» «Понятия не имею. Если ты забыла, то до встречи с тобой я, мягко говоря, не планировала жениться». Бросил Кай и сгрёб её в объятия. Всю жизнь бы так и стояла. Только папочка. Увы, ждать не будет.